Глава девятая. Егор. Перелет кажется таким длинным, что есть время обдумать собственную жизнь. Гибель шестилетней дочери и жены. Скандал с родственниками по поводу пересадки сердца соседской девочки. — Ты не можешь так поступить с нашей куколкой! — кричит теща. — Мама, Леночке уже ничем не помочь. А Катя будет жить, если мы отдадим ей сердце нашей малышки. Нет, нет, нет! — Поступай, как тебе долг велит, — говорит отец погибшей жены, но при этом не глядит в глаза. — Сокол, и я тебя поддерживаю, как врач врача, но как дед и отец нет. Поэтому знай, если отдашь сердце нашей девочке, тебе не будет места в нашей жизни. И я отдал. Операция прошла успешно, и Катя получила возможность жить. Моя Леночка ушла, подарив другой девочке жизнь. Как человек я кричал во снах, где справедливость, взывая к Богу. Как врач был счастлив, что спас жизнь маленькому человеку. Жить дальше в доме, где проживала малышка с сердцем моей девочки, я не мог. Из больницы, где работал нейрохирургом, меня попросили. Тесть подсуетился. Он же обещал, что уберет меня из своей жизни, если выберу свой путь. Я уехал в Турцию. Жил в отеле. Пил. Руки тряслись, и ни о какой работе речь не могла идти. Воспоминания снова перепрыгивают через годы, и перед глазами всплывает лицо красивой женщины с комплексами, которые ей внушил муж». Поймать бы этого плейбоя и надавать тумаков. А еще очень хочется снова увидеть Киру, только при других обстоятельствах. Не хочу пользоваться служебным положением, противно, даже вспоминать мерзко тот момент, когда предложил клиентке раздеться за ширмой только чтобы полюбоваться ею. Странно, с момента гибели жены это первая женщина, что зацепила, первое, что понравилось по-настоящему. Ну, секс с ней я тоже захотел, не отрицаю. Не ангел я. Пить бросил, занимаюсь спортом. Эндорфины получаю постоянно с шоколадом. Но много какао противопоказано. Приходится контролировать потребление. Искать другие пути для получения положительных эмоций. Очень нужных в моем деле. От серотонина не отказываюсь так же. Гормон счастья в момент экстаза никто не отменял. Особенно, если частенько навещают депрессивные мысли. А на море ехать нет времени. Весь в работе. И ультрафиолет могу получить лишь в солярии. Поэтому удовольствие от секса – единственное, что можно получить в неограниченном количестве. Только с кем попало не будешь. Надо влюбиться. Все дела. А лучше жениться. Усмехаюсь. Впервые за эти годы посещают мысли о браке. Раньше не допускал даже помыслить такое. Считал предательством. Рейс 874 прибудет в аэропорт назначения в город Новосибирск через 30 минут. Просим пристегнуть ремни. Спустя два часа подъезжаю к элитной многоэтажке. Поднимаюсь на 20-й и звоню в дверь. Открывает мужчина. Его лицо кажется мне знакомым, но откуда не помню. Вслед за мужчиной выбегает маленькая девочка. Его копия. Русые волосы заплетены в косички, светлые глаза. Она вцепляется в штанину отца и разглядывает меня, склонив головку к плечу. Надо же, какое чудо. Снова начинает болеть сердце. Опять это щемящее чувство, что у других есть то, что у меня забрали. Соколов деловито интересуется высокий мужчина в свитшоте и домашних брюках. Киваю. Протягиваю руку. Из-под лоби разглядываю молодого мужика. Не помню, чтобы у Морозова был сын. Похоже, это помощник или еще кто. Но видно, что мужик уже освоился здесь и ведет себя как хозяин. Егор Соколов, директор клиники, представляюсь. Снимаю обувь и аккуратно ставлю на полку в прихожей. Ольга сейчас с Морозовым. Мужчина следит за словами, чтобы не обидеть и не зацепить малышку. Девчушка снова выглядывает и улыбается мне со словами «Папа умер». И в ее глазах такая грусть, что становится тошно. Не должны умирать близкие, которых мы любим. В шоке. Не знаю, что ответить. По складу характера я жесткий. Плюсуем сюда, что жизнь закалила мой характер. Но когда дело касается детей, становлюсь мямлей. Жаль. Мама сказала, что дядя Макс – мой второй папа, – тараторит дочь Ольги. И меня будто бьют кувалдой в грудь. Как-то нехорошо получается. Малышка раскрывает секреты своей семьи постороннему. Не слушайте Евгению, у нее стресс. Быстро находится франт. И тут же представляется Максим Соболев, Москва. Школьный товарищ Ольги Покровской. Вот приехал поддержать. Все-таки горе большое. Обреченно выдыхаю. С этими людьми придется строить бизнес. А в голове продолжает крутиться. Максим Соболев. Где-то я уже слышал это имя. Соболев отводит девочку в комнату, а меня проводит в другую. В огромной квартире многолюдно, но никто не обращает на меня внимания. Кажется, каждый пришел сюда, чтобы решить свои вопросы, связанные со смертью Морозова. Каждый, как и я, боится лишиться финансирования с уходом мецената. М да, тяжело вздыхаю. Вроде хороший человек был, а все сожалеют не о нем, а думают о своем будущем. Неприятно. Но правда, а она всегда болючая, едкая. Можете подождать здесь, выдавливает мужчина. «Могу поработать. Есть неотложные дела». «Без проблем. Нужен Wi-Fi?» Киваю. Едва мужчина покидает комнату, как я включаю ноутбук, и первым делом набираю в поисковой строке «Соболев Максим. Москва». Тут же выпадают данные на генерального директора фирмы «Парад». Прохожу по ссылке на официальный сайт компании и натыкаюсь на фото его жены. «Кира. У нее даже Имя волшебное. С древнегреческого переводится как «повелительница». Не отказался бы от такой госпожи. Только мне она явно не достанется. Богатая, красивая, замужем. Нервно подпрыгиваю на диване, вспоминая, как сильно дочь Морозова похожа на друга матери. Ясно. Очень хочется встать, выйти и дать козлу в морду. Как он посмел обмануть жену? Лучшую. Самую-самую. Руки сжимаются в кулаки. Желваки ходят ходуном. Зубы скрипят, когда обе челюсти плотно смыкаются. Давно я так не злился. Все нормально? В комнату заглядывает Соболев. Я Ольге передал, что вы прилетели. Но сами понимаете, после кладбища они поедут в ресторан. Поминки. Будет много друзей Морозова. И Ольга не может их оставить. Так что будет поздно. Чай, кофе? Кофе. Черный. Двойной. Без сахара. И поговорить. Со мной? Вскидывается Соболев. Киваю, захлопывая крышку ноутбука.